Глава 12. Арсаев был просто в ярости. Уже дважды звонил Лев Давидович, который интересовался, как идут дела, и был недоволен тем, что его помощник отпустил Дронга одного к дочери Неверова. «Тебя послали, чтобы ты ходил за ним по пятам», явно нервничая повысил голос Деменштейн. «А ты вместо этого сидишь в машине и ничего не делаешь. Зачем мне такой помощник, который сам решает, как ему поступать?» Если хотите, я пойду туда, — попытался оправдаться Валерий. Это будет еще хуже. Он решит, что мы ему не доверяем и устраиваем за ним слежку. Мне уже Регина жаловалась, что наш сотрудник буквально наступает ей на пятки. Где Матвей набирает таких кретинов? Нужно будет их всех потом разогнать. Я могу ему позвонить, — предложил Арсаев. Сиди в машине и жди, как он тебе сказал, — отрезал его второй раз Деменштейн, бросив трубку. Арсаев любил, чтобы его хвалили. Он не привык, чтобы шеф разговаривал с ним в подобном тоне. Поэтому он встретил Дронго ядовитой улыбкой. «Мне кажется, вы, как засланный казачок, просто получили задание поссорить нас всех с боссом», — пожаловался он, когда детектив уселся рядом с ним в машину. «Звонил Лев Давидович», — понял Дронго. «И очень ругался, что я отпустил вас одного», — признался Валерий. «Давайте договоримся, что теперь мы будем повсюду ходить вместе». «Обязательно», — согласился Дронго. «Но это вы не захотели подниматься к дочери Неверова?» «Только не нужно об этом говорить моему шефу», — попросил Арсаев. В этот момент откликнулся его телефон. Тот самый Вирту, по которому он говорил со своим боссом. Посмотрев на номер телефона позвонившего, Валерий невольно взглянул на сидевшего рядом эксперта, но все-таки ответил. «Да, я слушаю». В ответ раздался женский голос. Очевидно, дама была недовольна. Она что-то выговаривала Арсаеву. Тот снова посмотрел на дронга «Я все понимаю», — сказал он убитым голосом, «но так получилось. Честное слово, я даже не думал, что он так прореагирует». Женщина продолжала распекать своего собеседника, и тот покорно слушал, не решаясь вставить даже одного слова. «Конечно, я все понял», — повторил он. «Обязательно вам перезвоню? Обязательно? До свидания». Он убрал телефон в карман. Несколько минут сидел мрачно и красно от негодования. Сначала муж... А потом жена высекли меня по очереди, — негромко произнес он. «Это была супруга Демонштейна?» — спросил дронга «Конечно, она. Говорит, что я не должен был вызывать вчера в ресторан Льва Давидовича. Он сказал ей, что я ему позвонил, и вот сейчас она устроила мне целый скандал. Ты всего лишь помощник, — кричала она, — и не имеешь никакого права вызывать президента компании, чтобы сообщать ему гадкие новости в присутствии посторонних людей». Он, оказывается, ехал на дачу, когда я ему позвонил, а потом передумал и поехал на свою городскую квартиру. Вот она и разозлилась. Нужно было объяснить ситуацию. «Вы ее не знаете», — возразил Арсаев. «Ей ничего объяснить нельзя. Это десятикратный Лев Давидович в юбке. Везде и всегда привыкла быть первой. Первой во всем. Я даже иногда удивляюсь, как они живут вместе. Она, наверное, его сильно достает. Впрочем, он молодец». «Ведет себя достаточно интеллигентно. Делает вид, что женатый человек, а сам имеет кучу знакомых девиц. И во все командировки берет с собой Регину. Наша снежная королева терпеть не может самолеты. У нее боязнь замкнутого пространства». «Снежная королева?» – переспросил дронга «Ее зовут Снежана. В 70-е годы было модное имя. Ей еще 33 года, но уже сейчас говорят, что она будет первым заместителем генерального директора». «Я уверен, что за год или полтора она и его съест. Эта женщина привыкла брать от жизни все. Ей достаточно протянуть руку. С таким характером и такой финансовой поддержкой мужа. А почему она не рожает?» «Не может», — пояснил Валерий. «В молодости занималась спортивной гимнастикой. Неудачно ударилась об брусье и удалили яичник. Говорят, что она хочет найти суррогатную мать для своего ребенка от Льва Давидовича. И вы знаете, я даже думаю, что она уже нашла подходящую кандидатуру с ее характером. Вы так говорите, как будто являетесь ее помощником, а не его. Она привыкла к тому, что обычно все письма и документы компании привожу на дачу именно я. Вообще, по своему статусу это должна делать Регина, но она боится даже появляться там, где бывает Снежана. Все знают об отношениях Льва Давидовича и Регины, но делают вид, что это их не касается. Тем более, что Регина действительно толковый секретарь. А вот Снежана Николаевна нейтрально вести себя не желает. Она демонстративно несколько раз давала понять разницу между собой и Региной. И даже дважды вычеркивала ее из списка приглашенных на вечера, которые устраивала наша компания. Представляете, как бывает обидно Регине? Она личный секретарь президента компании и не может попасть на такие вечеринки. Но можно представить, как обидно бывает молодой супруге вашего шефа, когда он улетает куда-то с Региной, и его жена об этом, безусловно, знает. Это часть их жизни. Он же не может возить с собой обычных проституток. Вы поверите, если я вам открою одну тайну? Я знаю одного олигарха, который возит на своем самолете целую кучу проституток. Нет, это не Прохоров, если вы о нем подумали. Тот как раз привозил в Куршевель просто нормальных барышень без комплексов, которые с удовольствием веселились и гуляли за его счет. А вот тот, о котором я говорю, откровенно ввозит с собой по всему миру своих женщин. С виду он такой скромный, но я знаю, какие загулы он устраивает. И самое интересное, что об этом осведомлена и его жена. Ну и что? Из-за этого она должна разводиться? Глупо. Кто сейчас разводится из-за увлечений мужа? Радоваться нужно, что несчастный еще что-то может делать, держит себя в форме. а умная жена может при случае завести себе удобного кавалера, чтобы не скучать. — У вас богатый опыт по семейным проблемам олигархов, — пошутил дронга С волками жить, — вздохнул Арсаев. — Куда нам теперь? — Давайте сразу в ваш офис. Теперь уже скрываться глупо, если о моей работе знает даже Леонид Иосифович. — Поехали, — согласился Валерий, приказав водителю повернуть в сторону офиса компании. В здании они вошли вдвоем. Служба охраны, пропустив Арсаева, не пустила дронга пока не проверила документы и не выписала ему пропуск. Напрасно помощник президента громко ругался и обещал уволить всю смену. Сотрудники действовали строго по инструкциям, которые они получили. Поднявшись на девятый этаж, где находился кабинет Демонштейна, они разделились. Арсаев сразу направился к Льву Давидовичу, а Дронго остался в приемной, чтобы еще раз переговорить с Региной. Приемная была метров на двести. За столом сидела миниатюрная девушка с характерной азиатской внешностью. Она казалась очень красивой, словно выточенная куколка. Татарке Замини было не больше двадцати пяти. Она внимательно и строго посмотрела на незнакомца. В коридорах уже говорили о каком-то частном эксперте, из-за которого президент компании пообещал уволить всех своих самых близких людей, среди которых была и Регина. Представляя, что она может занять ее место, за мир от счастья даже зажмуривалась. Она была готова на все, на любые отношения, на любые перелеты, на всякие унижения, но занять место Регины и стать личным секретарем своего босса. Летать с ним по всему миру первым классом, останавливаться в лучших отелях мира, ходить на приемы и получать зарплату Регины, которая более чем в два раза больше ее. не говоря уже о квартире, которую шеф подарил этой кобыле. «Она будет готова на все», — твердо решила Замира. Но шеф не обращал на нее никакого внимания, отдавая указания по телефону и не разрешая ей появляться в его кабинете. Кофе ему носила только Регина, которая готовила напиток в соседней комнате. Регина сидела в другом конце этого зала, почему-то названного приемной. Увидев дронга она поднялась. Сегодня личная секретарша была в черном брючном костюме. На шее был полосатый шарф от известной итальянской фирмы. — Что у вас случилось вчера вечером? — тихо спросила Регина. — У нас все об этом только и говорят. Звонила даже наша снежная королева. Если вам удалось ее вывести из себя, то вы здорово начали. Говорят, что Валерий позвал Льва Давидовича в ресторан и рассказал ему, что вы якобы агент френкеля а тот пообещал уволить всех, кто советовал ему вас пригласить. Сегодня с утра у него уже были Матвей Константинович и Ашот Борисович. Они вышли оттуда в таком состоянии, как будто их облили кипятком. Что у вас случилось на самом деле?» Она говорила достаточно тихо, но успела увидеть, как Замира подняла голову, чтобы послушать, о чем они говорят. «Идемте в соседнюю комнату», — дернулась Регина. «Там я готовлю кофе для шефа и его гостей». Они прошли туда, где была кухня, оборудованная по последнему слову немецкой техники «У вас на работе просто испорченный телефон», — сказал дронга «Кто это придумал, что я агент Френкеля? Какая глупость!» «Ничего не глупость», — убежденно произнесла Регина. «Я вчера сидела рядом с вами и слышала, как вам позвонил какой-то ваш друг и кричал, что вас ищет Френкель. Я как раз об этом вечером и вспомнила. Вы действительно работаете на Леонида Иосифовича?» «Вам нужно больше читать детективов», — посоветовал дронга «Если я работаю на Френкеля, разве я допустил бы такой большой прокол в своей работе, чтобы мне позвонили и при вас прокричали его фамилию? Это же глупо и просто неразумно». «Но вы ему перезвонили?» «Я с ним даже встречался», — ответил дронга «Но это не значит, что мы сразу прониклись любовью друг к другу. Скорее наоборот. Наш взаимный антагонизм ярко проявился». Но вашему шефу действительно не понравилось, что мы встречались с его бывшим компаньоном, который узнал о моем существовании. Более того, он даже осведомлен о том, что именно я веду расследование и пытаюсь найти Неверова и его документы». «Какой кошмар!» – прошептала Регина. «Что теперь будет? Ваш босс в сердцах пообещал всех уволить». «Кого это всех?» «Всех четверых, с кем я вчера разговаривал». И меня тоже не поверила Регина. Думаю, что да. А меня за что? Я ничего не сделала плохого. Причем тут я? Дронго усмехнулся. Разве плохо, если вы отсюда уйдете, спросил он. Французский вы уже знаете. Скоро получите второе образование. Сможете устроиться где угодно. И еще выйти замуж за любимого человека. Квартира у вас уже есть. Не нужно будет притворяться, лгать. «Ездить с кем-то чужим по всему миру, ходить на эти глупые приемы...» «А мне нравится ходить на приемы и ездить по всему миру», с свистящим шепотом сообщила Регина. «И вообще, не вам решать, что для меня плохо, что хорошо. Не смейте так говорить. Замира там уже навострила свои маленькие азиатские ушки. Слушает, о чем мы тут с вами говорим. Достаточно мне один раз поскользнуться, один раз не угодить шефу, и все. Он сразу нас поменяет. А Замира уже давно готова на все». Хоть стойку на голове делать, хоть по собачьи лаять. Все что угодно, лишь бы получить мое место. Вы думаете, что я этого не знаю и не вижу, а тут появляетесь вы и говорите, что будет хорошо, если меня уволят. Я сказал, что будет неплохо, если вы начнете сами определять свою судьбу. А я не хочу сама ничего определять, закричала она. Я хочу жить так, как сейчас. Мне все это нравится, очень нравится, и я не хочу ничего менять. Не кричите, попросил дронга — Ваша младшая напарница может вас услышать. — Она и так все слышит, — отмахнулась Регина. — А вы, вместо того, чтобы нас поддержать, еще и пытаетесь доказать, что нас нужно уволить. Я вчера вам все рассказала, можно сказать без утайки, а вы воспользовались этим, чтобы меня подставить. — Это неправда. Наоборот, я оценил вашу искренность. Но за время, прошедшее после нашего разговора, я получил еще несколько сообщений. — Каких сообщений? — спросила Регина. Говорят, что Снежана Николаевна хочет родить, и для этого ищет суррогатную мать. Это не вы, кандидат в такие мамы? Я бы с удовольствием и без суррогата, нормальным путем. И пусть у Льва Давидовича родится еще один мальчик или еще одна девочка, на здоровье. Но он сам этого никогда не захочет. Мы об этом уже говорили. А если суррогатная мать? Вам пересадят ее клетки и введут его сперму. Какой кошмар! Зачем такие глупые эксперименты, если я нормальная женщина, получая удовольствие от секса, сама способна доставить удовольствие и забеременеть нормальным путем? Но это не будет ребенок Снежаны Николаевны. Это ее проблемы, а не мои. Вы меня спросили, и я ответила. Я никогда в жизни не соглашусь. А если она предложит подобное за замере? Теперь все ясно, сказала убитым голосом Регина. Вот что она задумала. Решила таким образом меня удалить. Станет суррогатной матерью для ребенка Льва Давидовича. Вот мерзавка, я ей покажу. Вы прямо как собака на сене у Лопа де Вега. Сами не хотите и другим не даете. Он нарочно подыгрывал женщине, чтобы проследить за ее реакцией. «За мире не дам», — отрезала она. «Пусть рожает от других мужчин». Вы только подумайте, что они могут придумать. Какая гадость, какое бесстыдство. Спать женатым мужчиной, очевидно, не является бесстыдством. «Да, не является вызывающей», – произнесла Регина. «Он не изменяет своей жене и не зовет меня под венец. Он просто расслабляется со мной, отдыхает. Ему это позволено. Он много работает». «Тогда все понятно. Давайте закроем эту тему». «Насчет суррогатной матери вы сказали правду?» «Я стараюсь всегда говорить только правду». «Кто вам сказал?» «Какая разница?» «Большая». если сам лев давидович значит все решено и наша снежная королева уже все решила это она на зло мне решила так сделать в себе слишком хорошего мнения на зло кому-то не рожают собственных детей, тем более женщина, которая в силу разных причин в том числе и трагических не может сама родить. вы меня не уговариваете, но если вам сказал матвей константинович или наш психолог психиатр погосов, то это еще ничего не значит. Их и близко к Снежане Николаевне не подпускают. Она считает их всех плебеями. Вы, наверное, знаете, что она сама из профессорской семьи. Вот поэтому она немного презирает всех, у кого папа с мамой не были докторами наук. Даже мужа своего немного презирает. Ведь его отец работал на металлургическом комбинате, был обычным производственником. А если мне об этом сообщил Валерий Арсаев? Значит, это он сообщил убитым голосом, произнесла Регина. «Значит, все правда. Этот тип все точно знает. Ему одному она доверяет. Только ему среди нас всех. Тогда все правда». Мне показалось, что наоборот. Я слышал, как она его ругала. «Это ничего не значит. Она его всегда ругает. Но он единственный, кто вхож в их семью. Кто может туда приезжать в любое время суток. Меня туда не пускают даже близко». Вы знаете, что она три раза вычеркивала меня из списков приглашенных на наши корпоративные вечера. Можете себе представить, какая она дрянь? Но я молчала, понимая, что нельзя возражать. «Два раза», — поправил ее дронга «Вам уже и это сообщили?» «Да, только два раза. Увижу Валерия и вырву его поганый язык, чтобы меньше болтал. Всем рассказывает обо мне гадости. А знаете почему? Он подъехал ко мне еще, когда я была в канцелярии». Но я его тогда и послала куда-то далеко. Вот с тех пор он меня и не любит, а сам слюни пускает. Особенно, когда мы летаем втроем. Его никто не зовет на приемы, а мы с Львом Давидовичем там всегда бываем. Вчера вы называли его умницей и прекрасным товарищем. Я и сейчас скажу, что он умнее многих. А как товарищ? Гусь-свинье не товарищ, он бывает хорошим, когда ему нужно и с кем нужно, чтобы произвести впечатление. Он больше не пристает? Сейчас нет, боится. Правда, несколько раз пытался завести об этом разговор. Мол, ты молодая, тебе нужно разнообразие. Я его с этим разнообразием тоже далеко послала. У меня есть друг, про которого он тоже знает. И Лев Давидович. Больше, чем достаточно. Нет, вы подумайте только, какой он мерзавец. Ничего, я ему отомщу. Он думает, что так и останется безнаказанным. А сам готов пятки лизать Льву Давидовичу. чтобы в состав совета директоров попасть. Но он придумал трюк получше. Решил действовать через снежную королеву. Напрасно старался. Ничего у него не получится. Ой! Она обернулась. На пороге стоял Валерий Арсаев. Возможно, он услышал ее последние слова. «Много лишнего болтаешь», — гневно произнес он. «Вас вызывает Лев Давидович», — обратился Арсаев к дронга И когда они вышли из комнаты, Валерий тихо шепнул Регине. А тебя я удавлю, если посмеешь еще раз свой рот поганый раскрыть.